Глава шестнадцатая. Салун на Диком Западе. Пьют при встрече, пьют при расставании, пьют при знакомстве, пьют, обмывая сделку, ссорятся, когда выпьют, и пьют, когда помирятся. Фредерик Мариотт, американский дневник, 1839 год. В 1797 году крупнейшая винокурня Америки производила 11 тысяч галлонов виски в год. Владельцем ее был великий американский винокур по имени Джордж Вашингтон. Жизненный путь Вашингтона вышел незаурядным. Прежде чем стать винокуренным магнатом, он успел сделать неплохую карьеру в политике и даже по военной части. Тут говорить особенно не о чем. Очень коротко о его политической деятельности. Вашингтон избирался в законодательное собрание Виргинии и не прошел. Потом выставил свою кандидатуру по второму разу и раздал избирателям бесплатную выпивку. И тогда прошел. Его расходы на избирательную кампанию в 1758 году выглядели так. «Ужин с друзьями — 3 фунта ноль шиллингов, ноль пенсов». 13 галлонов вина по 10 пенсов, 6 фунтов 15 шиллингов, 0 пенсов. Три пинты бренди по 1 третий пенса, 4 шиллинга, 4 пенса. 13 галлонов пива по 1 третий пенса, 16 шиллингов, 3 пенса. 8 кварт крепленого сидра по 1 шестой пенса, 12 шиллингов, 0 пенсов. 30 галлонов крепкого пива по 8 пенсов, 1 фунт, 0 шиллингов, 0 пенсов. 1 хоксхед и 1 баррель пунша. Хоксхед — мера объема жидкости, равная в Соединенных Штатах 63 галлонам. 26 галлонов лучший барбадосский ром по 5-6 фунтов, 10 шиллингов, 0 пенсов. 12 фунтов рафинированного сахара по 1 шестой, 18 шиллингов, 9 пенсов. 10 чаш пунша по 2 шестой, каждый 1 фунт 5 шиллингов 0 пенсов, 9 полупинт рома по 7 пенсов, каждая 5 шиллингов 7 пенсов, одна пинта вина 1 шиллинг 6 пенсов. Избирателей, имеющих право голоса, насчитывалось всего-то 600 человек. Ну да, то есть примерно по пинте пива по бокалу вина и по пинте рома на брата. Что касается военной карьеры, там и вовсе ничего интересного. Если вкратце Вашингтону пришла в голову светлая мысль удвоить выдачу Рома в своих войсках, в результате чего мир обрел такое странное явление, как Соединенные Штаты. После этого он провел еще одну короткую войну, чтобы установить налог на виски, а потом, наконец, занялся серьезным делом винокурением. Его винокурня выпускала достаточно широкий ассортимент виски четырехкратной дистилляции, ржаной виски, виски со вкусом корицы, а кроме того бренди — яблочный, персиковый и из хурмы. Дело было действительно серьезное и стоящее, поскольку в этом странном новом образовании под названием «Америка» вокруг спиртного кипели нешуточные страсти. С 1790 по 1830 год... Потребление крепкого спиртного в США выросло почти вдвое, с 5 до 9,5 галлона на душу населения в год. И причиной такого роста было, по большому счету, великое продвижение на Запад. Поначалу в североамериканских колониях, населенных отпрысками европейской питейной культуры, предпочитали банальное пиво. Отцы пилигрима не собирались высаживаться в примуте, но на Мэйфлауэре закончилась пенная. Пришлось причаливать. Несмотря на чистоту ручьев и рек девственного континента, пилигримы строили пивоварния по европейской привычке брезгуя питьевой водой и по-прежнему руководствуясь легко адаптируемым правилам эльфрика, упомянутым в главе девятой «Когда есть эль, то эль, а воду пью, когда эля нет». Или, как выразился пуританин Уильям Вуд, американская вода была плотнее, черная и блестящая. Считается, что лучшей воды на всем белом свете не сыщешь. И все равно я не променяю на нее хорошее пиво. Однако с пивом есть одна проблема. Его нужно как-то транспортировать. Бочонок пива весит довольно прилично, но по сравнению с бочонком крепкого спиртного содержит не так много спирта. «Если вы покоряете неосвоенный Дикий Запад, и обоз у вас не резиновый то бочонок виски продержит вас под хмельком вернее и дольше, чем пиво. Стоит вам удалиться от цивилизации пивоварен, понятия тождественные, как сразу возникнет нужда в бочонке спиртного, а где же еще его покупать, как не в Маунт-Верноне?» Недаром поместье носит имя британского адмирала Эдварда Вернона, того самого которого прозвали «Старый Грог» за камзол из Грограма и который разбавлял ромовые пайки своих матросов, в результате подарив миру напиток, тоже названный Грогом. Отправляясь на Дикий Запад, американцы увозили с собой бочонок виски или персикового бренди, если были в особенно приподнятом настроении. Поэтому чем дальше от Нью-Йорка, Филадельфии, Бостона и пивоваренных угодий восточного побережья, тем явственнее пиво вытеснялось крепким спиртным. Нью-Йоркцы, как и собрать британцы по-прежнему пили пиво на завтрак. Тем временем завтрак в Кентукки в 1822 году включал три коктейля и щепотку табака. Коктейль здесь фигурирует в первозданном смысле. Коктейль — петушиный хвост. Это возбуждающий спиртной напиток, смешанный из любых видов спиртного с добавлением сахара, воды и горьких настоек. 1806 год. Хлестать чистые виски на завтрак даже в те времена было чересчур. Зато, подмешав к нему фруктового сока или что там еще подвернется под руку, вы могли получить от спиртного всю пользу, в нее по-прежнему верили, и избежать рвотного эффекта. И вот в первой половине девятнадцатого века какой-нибудь любопытный странствующий голубь видит, как тысячи людей медленно продвигаются на запад. Куда они тянутся и зачем? Осторожно оседали сразу за границей освоенных земель, столбили там себе участок и строили домик. Более честолюбивые держали путь на фронтир, туда, где американские штаты превращались в неразмеченную, неразведанную территорию, которую мы называем Диким Западом. Почему? Потому что там ждали дикие богатства. Голливуд любит изображать Дикий Запад полунищим, этким пристанищем бедных, но бесчестных людей, среди которых время от времени затесывается толстосум с восточного побережья. Но дело обстояло с точностью, да наоборот. На Запад отправлялись не за нищетой, это было бы глупо. На Запад ехали, потому что заработки там почти вдвое превышали восточные лихорадки шли волнами одна за другой старательская пушная скотоводческая а рабочих рук постоянно не хватало поэтому оплата труда на западе стремительно росла тогда как перенаселенноное восточное побережье начинало голодать слабым местом западных территорий оставалась инфраструктура не поспевавшая за стремительными темпами освоения новых земель не было ни железных дорог необычных ни, ни судебных учреждений ни шерифов и питейных заведений тоже не было кроме того сильно не хватало женщин но к этому мы еще вернемся в итоге получалось скопище испееных богатеев которым деньги жгали кармана тратить их было некуда и на защиту от грабежа рассчитывать не приходилось так что куда бы ни перебирались рабочие за ними следом пребывал расторопный салунщик. Первым салуном именно об этих заведениях пойдет речь дальше, стал Браунс Холл в городе Браун, штат Юта. Необычное слово должно было придать заведению некой французской лоск, от которого салоны фронтира, разумеется, оставались далеки. Начиналось все с палаток. Любой, желающий срубить деньжат, мог, прослышав про новый старательский поселок, осознать, что старательство все же не для него, зато ему ничто не мешает нагрянуть туда с бочонком виски и палаткой. И более ничем. Иногда на две бочки клали доску, которая служила барной стойкой, но на этом весь французской лоской заканчивался. Вот как выглядел палаточный салон в Канзасе. Подпертая рогатинами жердь через которую перекинута старая парусина, образуя хижину примерно футов 6 на 8 и около 5,5 футов высотой, метр восемьдесят на два с половиной и около метра семидесяти высотой. В ней помещаются два бочонка виски, два графина, несколько стаканов, три-четыре банки маринованных устриц и две-три банки сардин, но при этом не крошки хлеба. Хозяин, видимо, знал свое дело лучше нас и не пожелал тратить свои скромные капиталы на предметы не первой необходимости. Типичным владельцем палачного салуна можно назвать Роя Бина, которого мы в этой главе еще не раз вспомним. Бин был мошенником и вдобавок поколачивал жену, когда жил в Техасе в городке Бинвиль. Нет, тут нет никакой связи. В 1881 году до него дошли слухи, что в связи со строительством железной дороги на реке Пекас выросло несколько рабочих поселков. Продав все, что имел, он купил на вырученные деньги 55 галлонов виски и палатку. Вскоре он уже разбивал ее в поселки, где от жажды пересыхало 8 тысяч глоток. Начало новой карьере было положено. Правда, оставалась одна проблема векий Запад назывался так недаром, и с правоохранительной инфраструктурой там тоже было плохо. Ближайший суд находился за 200 миль в Форт-Стоктоне. Восьми тысячам железнодорожных рабочих грозило не только жажда, но и беззаконие. Кто обезопасит население от всякого жулья вроде Бина? К счастью, проблемой вовремя обеспокоился проезжавший через поселок техасский рейнджер. Он явился в палачный салон и без лишних сантиментов спросил, не возьмет ли Рой Бин на себя обязанности мирового судьи. Бин согласился. Закоренелому преступнику Бину должность мирового судьи сулила самые благоприятные перспективы. Поселку тоже повезло, теперь он находился под прикрытием закона. Все радовались. Бин от радости пошел и расстрелял Солун своего главного конкурента, который был евреем, а значит, получил по справедливости, тем более, что справедливость теперь находилась всецело в ведении новоиспеченного судьи. Оставим пока судью Бина до следующего убийства на национальной почве, которая последует не далее, чем через несколько страниц. Однако на его частном примере несложно выстроить общую картину. Разворачивается некое масштабное предприятие, в данном случае строительство железной дороги, это означает приток рабочей силы, рабочая сила означает деньги, свободные деньги означают открытие салуна, а это в конечном счете влечет за собой появление законодательного учреждения, в данном случае салун практически им и стал, но пока мы все еще в палатке. Зачастую салончик если к нему применимо это высокое звание, просто распродавал запасы и возвращался домой. У планирующих задержаться подольше было два варианта. Первый — заказать еще спиртного. Для этого требовалось как-то переправить деньги и заключить договор, соблюдение которого Солунчику никто не гарантировал. Второй вариант — подделывать выпивку. В 1853 году... Было выпущено пособие под названием «Производство крепких спиртных напитков, вин и настоек без дистилляции». На самом деле без дистилляции все же не обходилось. Но основная идея книги состояла в том, что тратиться на виски или бренди ни к чему благоразумному и экономному владельцу салуна куда лучше купить чистый спирт и, добавив к нему что-нибудь для вкуса, выдать за виски, бренди и что угодно еще. Оправдывает автор подобную политику тем, что европейские производители спиртного все равно поступают именно так, а американцы пока отстают. Кроме того, ниже следующей инструкции гарантируют экономию от 40 до 250% сгаллона, а имитацию от оригинала вряд ли возможно отличить даже при самом пристальном изучении, разницу способен выявить только химический анализ. Я бы такой гарантии не дул. Не обязательно, мне кажется, быть экспертом по виске, чтобы почуять неладное при таком, скажем, рецепте ржаного нейтральный спирт четыре галлона, спиртовый раствор крахмала один галлон, чайная заварка одна пинта, настой миндаля одна пинта, подкрасить одной унцией тинктуры кашенели и жженым сахаром четыре унции, для вкуса добавить три капли масла грушанки, растворенные в одной Унции спирта. В шотландской виски согласно этому пособию, добавлялся криазот — пять капель. В ямайской ром — серная кислота. Всего полунции, на химический анализ все равно покажет. Этим изысканным напиткам давались изысканные названия — морилка, сок тарантула, спотыкач, овечья мойка. В общем и целом, производство подобной паленки постепенно сокращалось по мере распространения настоящих салунов. Настоящий в данном случае означает постоянный. Как только неподалеку друг от друга возникает несколько постоянных салунов, появляется конкуренция, которая ведет к улучшению качества. И конкуренция, и постоянные заведения не заставили себя долго ждать. Когда на строительстве железной дороги в Северной Дакоте был разбит рабочий лагерь Майнот, уже через пять недель новорожденный поселок, если его можно так назвать, насчитывал двенадцать салунов. Следующая ступень после палатки — землянка, то есть наполовину врытый в склон холма барак, где все время капало с потолка. Сооружение обходилось салунщику в целый доллар шестьдесят пять центов. Во времена, когда батрак на ферме зарабатывал около 60 центов в день. Когда наступало время расширяться, на постройку салуна с фальшивым фасадом выкладывали 500 долларов. Дороже всего стоил финальный аккорд. Лет через пять на мулах доставляли барную стойку, вырезанную из твердых пород дерева. Общая сумма, включая доставку, — 1500 долларов. Как же выглядел конечный результат, и каково было там пить? В голливудских фильмах мы привыкли видеть единственный огромный салун в центре поселка. Это обусловлено канонами драмы, вынуждающими героя и злодея столкнуться в одной точке. Но, как мы уже знаем, в действительности салунов в любом городке было пруд пруди, так что герой со злодеем могли захаживать куда понравится, никогда друг с другом не встречаясь. Салон, как правило, строился довольно узким и вытянутым, и ставить его предпочитали на углу, поскольку это повышало экономическую эффективность вывески и надписей. Первое, что бросалось в глаза при взгляде на салон — фальшивый фасад. Он представлял собой панель высотой в два этажа, прибитую спереди к одноэтажному зданию. Зачем так делали — неизвестно. Обмануть фальшивка все равно никого не могла, разве что посетитель подходил бы к двери строго спереди, а не сбоку. Но поскольку улица застраивалась с обеих сторон, это было исключено. Фасад отделывали по всем правилам. На верхнем этаже имели еще окна, а иногда и водосток для несуществующей крыши. Фальшивый фасад являл собой очевидную и повсеместно распространенную ложь, с которой вся Америка почему-то мирилась. Здесь явно кроется какая-то мораль, но я ее уловить не могу. Снаружи находилась коновесь, а рядом с ней огромная и неизбежная гора конского навоза. Канализации на фронтире не было никакой, к несчастью дам, носивших длинные юбки. Мужчинам, как всегда, жилось полегче, но шпорами им доводилось сверкать нечасто. И так вы поднимаетесь на дощатый настил... И нет, никакие фирменные качающиеся двери-половинки вам навстречу не распахиваются. Двери-половинки — это миф. Ну, почти. Возможно, где-то на крайнем юго-западе Соединенных Штатов такие встречались, но не как типичный атрибут Салуна. Вполне логично, если задуматься. Толку от таких дверей никакого. Они ничего не закрывают и не спасают от холода, разве что колоритно смотрятся на экране. В действительности двери были обычного размера, до пола или почти до пола. Однако они и вправду распахивались в обе стороны и с помощью противовеса возвращались на место, так что для эффектного появления вполне годились. Главное не получить с размаху створкой по носу. В фильмах герой, попав внутрь салуна, сразу оказывается перед барной стойкой. «В жизни все опять не так». Перед вами длинное узкое помещение, и барная стойка тянется по одной стороне, обычно слева. Это истинное произведение искусства. Она резная, часто из красного дерева или ореха, и отполирована до блеска. Как мы помним, стоит она, скорее всего, дороже, чем само здание салуна. Над баром висит зеркало. С него тоже сдувают пылинки, поскольку и оно обошлось владельцу в круглую сумму. Зеркало проходит над всей барной стойкой и имеет такое же статусное значение. Все остальное может быть дешевым, но это потому, что львиную долю вложений съели два самых дорогостоящих предмета. Зеркало, в общем-то, висит не просто для красоты, у него есть функция, даже две. Во-первых, оно позволяет сидящим за барной стойкой посматривать, не подбирается ли кто к ним со спины. А, во-вторых, через него удобно глазеть на голую дамочку. На противоположной стене висит псевдоклассический портрет пышнотелой красотки. Не то чтобы порнография, но благопристойного в нем мало. Интимные места скрыты позой и кружевами. Однако и оставшегося хватит, чтобы раззадорить одинокого ковбоя, который уже не помнит, сколько недель назад последний раз видел женщину. Понизу стойки, прямо над засыпанным опилками полом, проходит латунная подножка. Назначение ее туманно. Однако, лишь поставив сапог на эту подножку, посетитель, наконец, ощущал, что он в салуне. Как ни странно, когда в 1920 году в Штатах ввели сухой закон, больше всего люди тосковали именно по этой латунной подножке, именно ее оплакивали в приступах ностальгии. Странно, потому что, скорее всего, подножка была вся заплевана. Вдоль нее через равные промежутки ставили плевательницы, в идеале из расчета по одной на четырех посетителей. Выглядело, наверное, словно массовое посещение стоматолога, но на самом деле все до единого жевали табак. Итак, вы ставите сапог, перепачканный конским навозом, на заплеванную латунную подножку, и подошедший солунщик интересуется, чего? — Угодно. Вопрос на засыпку. Под зеркалом выстроены в ряд бутылки вина и шампанского и всякие изыски вроде мятного ликера. Но, приглядевшись, вы видите, что все они покрыты пылью. Это просто украшение интерьера. Такое никто не заказывает, а если и закажет, особенно чужак, придется выяснять отношения с остальными посетителями. Без ущерба для репутации можно просить только два вида спиртного — виски и пиво. Хотя пиво ее, пожалуй, тоже подмочит. Так что вы заказываете виски для себя и угощайте соседа. Это закон. Неважно, что вы этого человека знать не знаете. При первом заказе всегда нужно кого-то угостить. В накладе не останетесь. Очередной новоприбывший нальет и вам». Только имейте в виду, страшнее отказа угостить, может быть, только отказ принять угощение, за такое вам в лучшем случае наваляют. Тут мы подходим к самой сложной и непонятной стороне салонного этикета, которую, как ни странно, Голливуд всегда изображает правильно. Войдя в салон, наш угрюмый герой никогда не спрашивает, что сколько стоит. Он просто швыряет монеты на стойку, и ему никогда не дают сдачу. И это абсолютная историческая истина. Салоны были двух типов — однобитные и двухбитные. Двухбитные заведения шикарные, с развлекательной программой, люстрой и, может, даже настоящим вторым этажом. В двухбитном салоне любой напиток стоил два бита, в однобитном — один бит, хоть виски, хоть пиво. Сигара тоже стоила один бит. Это было очень удобно, поскольку избавляло от необходимости уточнять цену. Тип салона часто указывался снаружи на вывеске, но обычно по обстановке и так все было видно. Бит — это одна восьмая доллара, то есть 12,5 цента, что несколько нелепо, потому что отдельной денежной единицы в полцента никогда не существовало. Довольно долго в южных штатах имел хождение испанский серебряный доллар, который делился на восемь. Собственно, довольно часто его в буквальном смысле разрубали на восемь частей биц битов которые назывались осьмушки, pieces of eight, они же песо, они же пиастры, знакомые нам по воплям пиратских попугаев. Тот же счет почему-то применяли к американским долларам, только тут возникало занятное неудобство в виде невозможности дать сдачу за одну порцию напитка. Если вы брали в однобитном салоне что-то одно, то платили четвертаком два бита и получали десять центов сдачи. То есть за первую порцию вы отдавали пятнадцать центов длинный бит. Но тогда за вторую порцию вы могли заплатить центовой монетой короткий бит. Нелепостью это превосходит даже фальшивые фасады. Однако именно так все было устроено. Рассчитавшись, вы получаете бутылку средства от хандры и наливаете себе стакан. Слишком мало не лейте, вас сочтут слюнтяем и, возможно, заставят выпить правильную мужскую дозу под прицелом. Но и до краев не наполняйте. Так делают только последние скряги, поэтому не удивляйтесь, если солунщик поинтересуется, не искупнуться ли вы в этом стакане собрались. Как ни странно, там, где слаб закон, очень строгие понятия. Вы подносите стакан с потыкача к губам и выпиваете с залпом, завоевывая признание и уважение окружающих. Вас, наверное, затошнит, но считайте, что легко отделались, потому что можно попробовать повторить подвиг того героя, который заплатил один бит в двухбитном салоне. Когда ему указали на ошибку, он сказал, два бита, говорите? Я в прошлый раз поверил, но когда попробовал ваш виски, понял, что это однобитный, рисковый мужик но и ему далеко до того, который заявил, что выпьет кварту примерно литр ценцинацкого виски. Кварту он осилил. Серебряные накладки на его гробе стоили 13 долларов 75 центов. Кто же остальные посетители салуна? Мужчины. Как правило, белые, но стерпят и темнокожего. Индейцам вход в салун запрещен по закону. «А вот кому точно дадут от ворот-поворот, ворот, это китайцам». «Удивительно, но на Диком Западе было полно китайских мигрантов, которые приезжали строить железные дороги, которых все ненавидели». «Оснований для ненависти не было никаких, но от этого она только усиливалась. В недоброй памяти судья Рой Бин в своем техасском салуне как-то слушал дело по обвинению в убийстве китайца». Сверевшись с кодексом, Бин заявил, что закон совершенно точно запрещает убивать людей. Но, дьявол, раздери, где тут хоть одна статья, запрещающая убивать китайцев? Так кто же наши соседи по барной стойке? Это большей частью загадка. Интересоваться фамилией и родом занятий крайне плохой тон Поболтать можно, но лишь на нейтральные темы. Проще, наверное, пойти в самый дальний конец помещения, там будут играть в карты. Вряд ли в покер, скорее в «Фараон», довольно примитивную игру, исход которой куда больше зависел от воли случая. В покер иногда играли тоже, но «Фараон», благодаря простоте, коротким и быстрым раундам и неограниченному числу игроков, имел несомненное преимущество. Однако в него было очень легко жульничать, а когда все вокруг вооружены, это чревато последствиями. И вот тут встает ребром щекотливый вопрос, который я все это время пытался обойти. Какова была вероятность поймать в салуне пулю? Ответ простой и четкий неизвестно Можно точно сказать, что шаблонные голливудские сцены, в которых за вечер пристреливают по паре человек под невозмутимое бренчание фортепиано, — это явное преувеличение. Кстати, фортепиано, большие, тяжелые и трудно транспортируемые, водились только в двухбитных салонах, а механические пианолы появились не раньше 1880-х годов. Но не будем обижать Голливуд. В конце концов, августейшие особы тоже не все сплошь головорезы, как пытался уверить нас Шекспир. Будь в жизни все такими же кровожадными, как в драме, мир давно бы обезлюдил. Беда для историков в том, что на Диком Западе по определению отсутствовала отчетность и протоколы. Эпоха Дикого Запада началась с погони за богатством, которое сулили новые земли, и закончилась пришествием на эти земли закона, порядка и коронерских записей. Остаются байки и исторические анекдоты. Да, в Салунах убивали. Дикой Билл Хикок, Джек МакКолл, Боб Форд, Джон Уэсли Хардин и многие другие выдающиеся личности погибли от пули в Салуне. Но ведь и салунов с их завсегдатыми тоже было не перечесть. Никто не пишет о мирных вечерах, когда каждый пропустил по стакану, и ничего не произошло. Гораздо интереснее писать об убийствах, потому что убийство увлекательнее, и про них захотят читать. И здесь возникает проблема. Дикий Запад романтизировали еще в период его существования. Судья Рой Бин стал знаменитостью при жизни. Этот подлец-убийца, домашний тиран и китаев ефоп умер богачом, сколотив состояние за счет сотен людей, которые приезжали на него поглазеть и были готовы платить за пойло тридорога лишь бы затем хвастаться, что видели прославленного мистера закон и порядок к западу от Пекаса. Меткие стрелки тоже становились знаменитостями, и Буффало Билл, и Энни с сидящим быком посещали Англию где были представлены королеве Виктории. В салон, разумеется, приходили при оружии. Это было абсолютно в порядке вещей, хотя, наверное, и внушало бы опасение любому, кто к подобному не привык. За оружие хватались и даже иногда стреляли, но совсем не обязательно со злым умыслом хорос Грили, один из самых спокойных бытописателей западного салуна, отмечал, что посетители, напившись, имели обыкновение беспорядочно палить из револьверов, иногда друг друга, иногда куда придется. Не исключено, что здесь больше правды, чем может показаться на первый взгляд. Возьмем, например, вот такое описание ковбойского салуна, где посетители забавы ради стреляют по лампам. «Клондайк был...» Самым популярным местом в поселке. В нем были самые большие зеркала и самые большие подвесные керосиновые лампы, чтобы ковбои могли всласть, потешиться, когда разгуляются. Владелец клондайка закупал лампы крупными партиями, а ламповые стекла так и вовсе бочками. Повсеместное использование оружия на Диком Западе приводит нас в замешательство, как и наша манера зависать в смартфоне привела бы в замешательство ковбоя 1860-х, попади он чудом в лондонский ПАП 2017 -го года. Оружие, несомненно, применяли для убийства, если в том была потребность, но с таким же успехом из него полили по лампам и любым другим мишеням. Заезжих путешественников это пугало и щекотало нервы. Возможно, именно поэтому ковбои любили брать их на мушку и заставлять пить, плясать или на что еще фантазии хватит. Однако наличие оружия означало, что исход любой стычки будет смертельным. Наверное, потому стычки вспыхивали реже. Вот как замечательно объяснял это явление один ковбой. «Я никогда не ввязывался в драки, когда был пьян». Только натрезвую голову, понимаю, что делаю, потому что пьяный я всегда был такой счастливый. Я всех любила, мне казалось, что меня тоже все любят. И тут мы переходим от смерти к сексу. Приличные женщины в салон не заглядывали никогда. Встречаются отдельные байки о женщинах-солунщицах, вроде Громилы Кейт Лоу, которая вроде бы застрелила пятерых, в том числе двух своих мужей, но это диковинное исключение из правил. Зато здесь водились салонные девицы. Они занимали положение где-то между приличными дамами и продажными, но к какому полюсу были ближе, сложно сказать. Они подсаживались поболтать. Они с готовностью держали посетителя за руку, слушали жалобы на жизнь и говорили разные утешительные слова, проливая бальзам на душу одинокого зверолова, лишь бы он не забывал угощать собеседницу. Угощение ей приносили ненастоящее — холодный чай замаскированной под виски, да и утешение наверняка было такое же фальшивое. Но важно понимать, что проституцией салонные девицы не занимались... Или не обязательно. Занимались, грань провести было трудновато, даже в те времена, не то что полтора столетия спустя. Женщины на Диком Западе были редкостью. Они ценились на вес золота и знали об этом. Зачем торговать собой, если можно спокойно зашибать по десять в неделю обычной болтовней? Циник скажет, что одинокому мужчине нужен секс. Романтик скажет, что предпочтет шитое белыми нитками женское сочувствие и участие, лишь бы оно выглядело искренним и не отдавало холодным чаем. Это один из немногих известных науке случаев, когда романтик оказывается прав. Будь я любителем строить гипотезы, я бы провел параллель фальшивые двухэтажные фасады, фальшивые виски, фальшивые ласки, при этом на задворках вполне мог размещаться настоящий бордель. Сентиментальные они были, ребята, эти покорители Запада. Если других развлечений не подворачивалось, вечер завершался общим пением. Среди самых любимых были песни о матери. Матери, как взрывы и картины пуантилистов, прекраснее всего видятся издалека, а переселенцы отдалялись от родных мест основательно. Обязательным номером на таких спевках была обожаемая ковбоньями «Лучший друг ковбоя — мама». «Спеши побаловать свою старушку-мать, ведь вместе с ней уйдет тепло родное, и где бы ни бродил уроку свой один, нет лучше мамы друга для ковбоя». А иногда затягивали что-нибудь менее душещипательное, вроде «был бы виски океаном, я бы уткой в нем нырял». Ни продолжительность попойки, ни степень опьянения в принципе никем не ограничивались. Лошадь трезвая, до дома, наверное, довезет. А если вы забудете про лошадь или не сумеете вскарабкаться в седло, кто-нибудь ее отвяжет и отпустит брести домой. То есть можно пить, сколько влезет. Преград не было никаких, а иногда и преграды не помогали. Давайте напоследок воспользуемся редким для той поры женским взглядом на салунных пенчуг. А если точнее, на калифорнийских старателей в Рождество 1851 года. Сатурналии начались в Сочельник в Гумбольте, в салун. Весь день с холма спускались терпеливые мулы, пошатываясь под тяжестью бочонка в бренди и корзин шампанского. В девять часов вечера был ужин с устрицами и шампанским, сплошное веселье, тосты, песни, речи и так далее. Кажется, они там плясали всю ночь. По крайней мере, они плясали, когда я уходила спать, и на следующее утро, когда я проснулась, все еще плясали. Этот безумный кутеж продолжался три дня, становясь разнузданнее с каждым часом. Были такие, кто и вовсе не сомкнул глаз за это время. На четвертый день, наплясавшись до упада, они рухнули в повалку по всему залу и устроили звериный концерт. Кто лаял по собачьи, кто ревел быком, кто шипел по змеиному, а кто по гусиному. Многие так набрались что даже показать ничего не могли, кроме собственной скотской натуры.